746. -е. Гуру. Хорошо дожидаться тому, кому есть чего ждать. Будущее существует. В нем все. В нем заложены семена будущих достижений человечества. В нем вырублена владыками картина эволюции сущего. В нем дух человеческий имеет возможность осуществить все свои устремления и дерзания. Поистине, Будущая есть та заповеданная и чудесная область, где невозможного ничего нет.